Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! К нам опять пришло письмо? Да, Филимон, на этот раз нам пишет Лена из Нарвы. И Леночке хочется узнать, почему у панды очки на глазах? Угу. Это она, наверное, имеет в виду те круги, которые вокруг глаз у панды, да? Ну, скорее всего. А я знаю, а я знаю. Эта панда по утрам встает и красит свои глаза, чтобы красивее выглядеть. Филимон, а если серьезно? А если серьезно, давай спросим у дяди лёши Ужасно, интересно, все то, что Ужасно, неизвестно, все то, что то, что интересно. Панды на глазах чёрные очки. А вот этим она в какой-то степени отличается от многих других видов очкастых животных. Эти очки на глазах вовсе не только у панды. Очки, ну, конечно же, в кавычки возьмём это слово, естественно, с чувством юмора. Отнесёмся к такому понятию, как очкастое животное, да? Очки на глазах очень многих видов, у волков. Светлые круги вокруг глаз обязательно. Очки на глазах у очень многих видов сов, узкие или широкие. Очки, в общем-то, белые, практически снежно-белые очки у многих видов кошачьих и даже у аллигатора. У него такие очень красивые карие, тёмно-карие, тёмно-каштанового цвета глаза у, например, китайского аллигатора. И очень чёткие, узкие, белые круги очки вокруг глаз. В том числе и дело, очки, вернее, вот такие четкие элементы узора на физиономии, да, которые мы называем очками, очки на глазах у животных имеют несколько разных функций, то есть выполняют несколько разных, ну, работ, что ли, или действий оказывают. Во-первых, очки способствуют здоровью глаз. Улучшают и сохраняют лучшее зрение у животных, которые, ну, например, охотятся на очень ярком свету, ну, у многих хищных птиц, например. У них или очки, или, так сказать, подведённые глаза и подведённые брови обычно чёрного цвета. Или очень густо, тёмно-тёмно-зелёного, почти чёрно-зелёного цвета. Это помогает им защищать глаза. Такой узор, такая окраска защищает действительно и основательно, эффективно глаза от яркого солнечного светового излучения. И когда египтяне и индусы... И все остальные южные тропические субтропические народы, которые днём живут и действуют в условиях ярчайшего солнца, э, рисуют себе, так сказать, на веках и на бровях вокруг глаз вот такие вот чёрные густые тени очки, они делают очень правильно. То, что от этого становится человек гораздо красивее, это, знаете ли, вопрос вкуса. Но вот то, что это для глаз, безусловно, полезно, это несомненно. Ну, конечно, если накладывать какие-нибудь красные или ярко-голубые тени, то это зрению особенно не способствует. Но если эти тени действительно густо-черные или черно-зеленые, это очень полезно для зрения на ярком солнечном свету. Вот и черные очки у панды выполняют, безусловно, защитную функцию для глаза это с одной стороны с другой стороны или ежели угодно другой функцией таких очков конечно же является камуфляж то есть это средство производить впечатление или наоборот стирать уничтожать впечатление так сказать всех других животных у которых есть зрение которые смотрят где кто сидит где у кого глаза блестят глаза стоит прятать стоит прятать до тех пор пока тебя в В любом случае, не заметили. А вот когда тебя заметили, тогда глаза, если хочешь отпугнуть того, кто тебя заметил, стоит подчеркнуто резко, очень ярко и внезапно предъявить, показать. Фу! Какие глаза. У страха глаза велики. Знаете поговорку? Ну вот. И большие глаза, широко распахнутые, вытаращенные, большие глаза, ассоциируются с чувством страха и вызывают чувство страха, если эти глаза внезапно появляются перед смотрящим. Очень многие бабочки имеют рисунки глаз на крыльях. Очень многие другие насекомые имеют рисунки глаз на крыльях, которые обычно скрыты, но которые мгновенно разворачиваются, так что глаза, нарисованные, так сказать, природой на крыльях, ну, например, многих видов богомолов, вдруг оказываются большие глаза и на большом друг от друга расстоянии. То есть физиономия должна быть очень большая, раз такие большие глаза находятся, ну, вот, на таком большом расстоянии друг от друга. Значит, тот, кто это видит, конечно же, ну, испугается. Он имеет дело с крупным и очень сердитым, таким, ну, Глазастым типом черные пятна, увеличивающие, ну вот, рисунок глаза, да, на белой физиономии панды. Если такой физиономии высунуть внезапно из кустов, могут испугать кого угодно. Тигра и гаура, и почему не буйвола или даже, или даже слона. Кроме того, конечно же, есть еще много факторов, наверняка их немало, благодаря которым у панды действительно вот такой рисунок физиономии. А, ну... Если я просто назову, например, генетику в качестве области, из которой большинство этих факторов происходит, это же нам мало что даст. Не правда ли? Да? По наследству. Но это не объясняет зачем. Пандам, которые живут, в общем-то, в горных районах, издали, действительно очень издалека, хорошо замечать друг друга. Одно дело спрятаться от врагов и конкурентов, другое дело найти друг друга, чтобы устроить благородную свадьбу. В том-то все и дело – Панда, как практически все медведи, крупный одиночный хищник. Пусть она бамбуковый медведь, но она все-таки медведь. И у каждого медведя, естественно, должна быть своя большая территория. И они живут действительно на огромных территориях. И искать друг друга, конечно же, им очень-очень важно... Обязательно надо иметь специальные приспособления, специальные возможности, специальные знаки, чтобы достаточно издалека, с расстояния много сот метров или, может быть, даже пары километров, друг друга замечать в горах, поросших особыми видами бамбука, где живут э, бамбуковые медведи, гигантские панды. Вы знаете, ребята, что есть еще, по крайней мере, один вид панды, который вовсе не медведь, а, наоборот, енот. Это малая или рыжая панда, но они как-нибудь в другой раз. Так вот, такую физиономию, как у гигантской панды, но ну, ни с чем не спутаешь. И если бамбуковый медведь поднялся на задние лапы где-нибудь на горном склоне в одном месте его очень хорошо видно, и он очень хорошо и четко узнаваем именно как панда, гигантская панда, всеми остальными гигантскими пандами, которые живут на соседних склонах гор. Так что еще и в этом большая польза такой очкастой физиономии для гигантской панды.